Глава 45. В голове Робин гудела. Болел живот. Одна за другой накатывали волны тошноты. Черт, сколько же она выпила! Целую бутылку, пусть и с помощью мелоди. Хотя, стоп, с сестрой-то она встречалась позавчера. В чем же тогда причина? Может, простыла? Руки-ноги холодные, все тело ломит. Робин пошевелилась в постели. Что-то не так. Похоже, она вовсе не в своей кровати. Еще и руки застряли за спиной. Во всяком случае, ей никак не удавалось переместить их в естественное положение. Мир вокруг раскачивался. Она поморгала, пытаясь навести резкость. Темно, надо включить свет. Черт, руки так и не двигаются. Робин попыталась передвинуться и ударилась обо что-то щиколоткой. Да что за дьявол? Еще и уши закладывает от непонятного шума. Какой-то грохот. Вроде бы знакомый звук. Однако определить его природу она не могла. Нужно отдохнуть. Робин снова начала медленно проваливаться в сон. Ах, вот что это за грохот. Просто дождь барабанит по жестяной крыше. Ну да, знакомый звук. В детстве окна ее комнаты выходили на сарай во дворе, и Робин порой лежала в постели, прислушиваясь к стуку дождевых капель позвонкой кровли. Так она снова в своей детской кроватке. Хотя отец ведь давно снес старый сарай. Нет уже ни сарая, ни крыши. И папы больше нет. Робин попыталась сесть, однако без помощи рук не смогла. Ударилась макушкой. Да что за... Испугавшись, она закрутилась, снова стукнулась лбом за тем коленом какое-то замкнутое пространство. Дождь все стучал и стучал. Какого черта? У нее в голове начали всплывать обрывки воспоминаний о сегодняшнем дне. Ходила на прогулку с Мэнни. Так вышла немного раньше обычного, уж больно угрожающе хмурилось небо. Двигались они по парку спортивным шагом. Под ногами хлюпало перегнившее листва, моросил мелкий дождик. Мэнни бросился в кусты, она попыталась его оттащить, но пёс, похоже, унюхал то ли белку, то ли ещё какую живность, а потом, потом её вроде кто-то схватил, прикрыл лицо тряпкой с противным химическим запахом. Боже, как кружится голова, а устала так, словно таскала мешки. Дождь продолжал барабанить прямо над головой, и Робин свернулась калачиком. Чувствовала она себя неважно. Наверное, все же заболела. Надо сказать маме с папой, что завтра школу придется пропустить. Ее накрыла темнота.